Ноябрь-декабрь 1770 год. Панама. Иоанн Антонович. Осенью 1770 года я покинул Восточную Индию. Ситуация в местных отношениях накалялась. Правительство Британии пыталось подмять под себя британскую Ост-Индскую компанию. Я как-то разом осознал, что моя халява здесь закончилась. К тому же полковник Копытов настойчиво уговаривал перевести все производство на территорию Панамы. Как ни крути, Иван Миронович прав. Не следует держать серьезные производства на чужой территории. А то служба безопасности под руководством капитана Молана Кейна совсем прикормили акул в море возле устья реки Палар. Шпионы лезут и лезут. А наша охрана их методично скармливает морским хищникам. а главное Англичане и французы претензии не предъявляют. Как говорится, пропал Максим, ну и хрен с ним. От моего командующего первым экспедиционным корпусом пришло письмо, в котором он указывал, что потрепал войска султанского визиря. А сам Молдаван-Джи захвачен в плен казаками. Егеря пробрались в Иерусалим, переодевшись в Янычар, и без затей выкрали Алипашу. Сейчас Молдаван-Джи принудительно гостит у генерал-лейтенанта Хосе де Леона и соображает, как выкупить свою тушку из плена. Также пришел пакет с отчетом от вице-адмирала Доминго. Летом 1770 года я ему присвоил очередной чин вице-адмирала. Хосе Доминго активно портит кровь османам на побережье. флота там у них нет, от слова совсем. Вот Доминго и веселится. Местами высаживая десант и гоняя османов по побережью, попутно не забывает прихватить что-либо ценное. Также Хосе Доминго сообщает, что появились французские корабли, но в зону боевых действий не лезут. Была замечена французская эскадра в Ионическом море, у берегов Италии. На всякий случай мой вице-адмирал поставил отряд кораблей у острова Крит, но сам в драку не лезет. Запрашивает мои инструкции на случай, если французы решат вмешаться в войну. Я отправил письмо вице-адмиралу Доминго, где велел ему отправить к французам парламентера, чтобы поговорить, постараться узнать намерения и предупредить, что вмешательство в военные действия мы не потерпим и будем реагировать адекватно. Что касается сухопутной армии Панамы, то я велел генерал-лейтенанту Де Леону в серьезные бои не ввязываться. У нас нет задачи завоевать Османскую империю. Наша задача вынудить султана Мустафу III пойти на переговоры о мире. А главное – защитить территории будущего Суэцкого канала, строительство которого идет полным ходом. Что касается небольших стычек с янычарами, то тревожить их следует, чтобы не расслабляли свои булки. А сотню раз подумали, стоит или нет идти с большой армией к Египту. Тем более, по сообщениям командующего первого экспедиционного корпуса, в армии Османской империи увеличились случаи дезертирства. Меня такое сообщение очень радует. Если вся армия турок разбежится, я даже закачу пирушку по такому случаю. Демонтаж мастерских начали в конце лета. В Панаме площадку под промышленный район готовят давно. Севернее столицы километров на сто. Там, в будущем, из моей прошлой жизни, город Ла я решил от исторической закономерности не увиливать, и название дали такое же. Принял решение в Восточной Индии пока оставить учебно-тренировочные лагеря и торговое представительство азиата африканской компании. С империей ЦИН завязались хорошие связи, везем оттуда серебро, свинец и кристаллы. Взамен поставляем огнестрельное оружие. То, что мушкеты слегка устарели, особо никого не волнует. А меньше всего это волнует китайских чиновников. Да, еще порох везем. Причем много. Они делают порох хорошего качества. Ну и кое-какие металлы. Так что торговая точка нужна. Есть мысли осваивать Азию целиком и по частям. Ну а что, европейцам можно грабить азиатов, а мне нельзя? Несправедливо. Потому мы этот пробел исправим. Копытова решил оставить здесь, в Восточной Индии. Причины имеются. Наградил Ивана Мироновича очередным чином. Теперь он генерал-майор. Честно скажу, подрос бывший подпоручик интеллектуально во всех смыслах. Сейчас он старательно учит язык хинди. У нас обучается старший сын Наваба, Шуджи Атдаулы, с группой соратников. Из них пытаемся сделать офицеров. Наваб платит прилично, золото не жалеет. Но группой в два десятка не обошлось. Прибыли еще люди, видимо, из знатных родов. Сейчас из местных сформированы две роты в 200 человек. Даже не знаю, как их назвать. Индусами язык не поворачивается. Скорее бенгальцы. Учим их не только военной тактике, но и строевой подготовке. В своей прошлой жизни я не сразу понял значение строевой подготовки, пока меня не вразумил наш инструктор на военной кафедре в университете. Вы – будущие офицеры и должны понимать, что строевая подготовка – это вам не просто так и не баловство. В строю бойцы учатся взаимодействию коллективом, чтобы быть как единообразный организм. А кто будет плохо шагать в строю, тот будет траншею копать отсюда. И до обеда. При этом инструктор всегда показывал, где траншея будет начинаться, а где закончится такая траншея, не знал никто. Даже сам инструктор. Самое интересное, что траншею всегда закапывали за ненадобностью следующие залетчики. Так что строевая подготовка – это наше все. Замечу, что бенгальцы не безнадежны, в принципе обучаемы, а главное – у них стимул. Стать боевыми офицерами и начать комплектовать армию. Думаю, в скором будущем британцам не понравится, как начнут воевать бенгальцы. И будет ли Индия под британцами – вопрос вопросов. Но это не мое дело. Заниматься освобождением Индии я точно не собираюсь. Платят золотом – мы учим. А дальше хоть трава не расти. Закончив с делами в Индии, я снова проделал морской вояж. Отчалив из Индии, посетил Африку. Подготовка второго экспедиционного корпуса закончена. Начали переправлять в Египет. Не помешает личному составу получить реальный боевой опыт в стычках с янычарами. Что интересно, добровольцы продолжают поступать к нам не только из Новой Гранады, даже из самой Испании. Много стало приезжать бывших военных и наемников из Европы. Все прутся в Панаму. Там даже завели фильтрационные лагеря, после которых направляем в Африку и в Индию. Здесь имеется некоторая проблемка для меня лично. Я уже говорил, что давшие мне лично присягу становятся верны и служат добросовестно. Почему так происходит, я не понимаю. Чтобы не ломать голову, решил относить такое поведение на божье проведение. Ну или какие другие высшие силы так влияют? Золотое месторождение разрастается. Сейчас уже конкретно добывают золотоносную руду и выплавляют драгоценный металл. У меня сейчас только рабов почти 20 тысяч, а местные царьки продолжают предлагать еще. Грабанут своих соседей, баб себе забирают, а мужчин к нам волокут. Впору заняться работорговлей. Но зная твое отношение к этому вопросу, государь. Я их разворачиваю. Таким образом жалуются на свои трудности мне Гленгрек. «Алмазы добываете?» – спросил я Грега. «Три шахты действуют. Запаковываем в ящики и отправляем в Панаму. Малыми партиями, чтобы не привлекать внимание», – ответил Глен. «Сколько у тебя плановая выработка золотых слитков?» – спросил я Глена. «За сентябрь выдали 450 килограмм. В октябре будет больше. Наткнулись на богатую жилу. А вот сколько получится, пока не скажу», – ответил генерал-майор грег Наращивание объемов меня радует. В Панаме работает монетный двор, активно штампуют монеты. Наши панки уже пользуются спросом в Европе. Торговцы докладывают, что даже в России их хорошо берут в качестве оплаты. После Африки я решил заскочить в Британию. Здесь меня огорошили новостями. Даже не знаю, к какой категории отнести такие новости. К плохим или средней тяжести. Оказывается, действительному тайному советнику Густаву фон Нероту сделали предложение от короля Испании. Мне готовы продать новую гранаду за 5 миллионов дублонов. Я когда узнал, даже ругался матом, используя командный язык, который почти не применял после моего попадания в тело Иоанна Антоновича. Явно проделки графа Оранды. 5 миллионов золотых дублонов! «Да что у них там с головой? Это же ни много ни мало, почти тридцать четыре тонны золота!» «Король Карл Третий что, решил сделаться богатым за мой счет?» Возмущался я, расхаживая перед удивленным графом, который занимает пост министра. «Государь, я тоже возмущен, но согласия не давал. Сказал, что мы подумаем над этим предложением», дипломатично произнес граф фон Нерот. Я постарался успокоиться. В возмущенном состоянии даже выпил полбокала бурбона, хотя раньше себе такого не позволял. «Предпочитаю хорошее вино». Усевшись в кресло, задумался. «Новая гранада мне, конечно, нужна, но не за целую гору золота. Густав Себастьянович, вы сообщали об этом наместнику?» просил я, немного успокоившись. Алкоголь подействовал. «Обязательно». «Даже получил ответ», — сообщил мой главный дипломат. «Ну и что говорит по этому вопросу Фёдор Сергеевич?» «Говорит, чтобы я затянул переговоры. У Фёдора Сергеевича всё неплохо складывается с заговорщиками в Новой Гранаде. Они начнут массовые выступления в октябре или ноябре. А усмирять их явно будет некому». Граф Нерот хитро улыбнулся. «Жадность ведет к нищете, но, видимо, граф Аранда об этом не знает». «Не хотят по-хорошему? Заберу по-плохому!» – пробурчал я, наливая еще бурбона в бокал. «Насколько я понял, Карл Третий готов дать согласие на брак и в приданное принцессе отдадут Коста-Рику», – напомнил граф. Допив бурбон, я на несколько минут задумался. Хотел налить еще, но решительно отодвинул от себя бутылку. «Густав Себастьянович, выскажите графу Оранде наше пожелание. Кроме Коста-Рики нам будет приятно получить Никарагуа. А насчет покупки новой гранады мы подумаем. Со свадьбой больше тянуть не следует. К весне будем гулять. Вроде там мой дворец достроили. Пора озаботиться наследником, так что действуйте». Что касается новой гранады, то мы не гордые. Подождем, да возгорится из искры пламя, выдал я свое решение. Попутно проверив дела у Билли Джекинса, я покинул Британию, направившись в Панаму. Осень, сезон дождей и ураганов в северо-западной части Атлантического океана. Так что нам пришлось простоять возле Бермудских островов несколько дней. Моя каюта? Превращена в некий рабочий кабинет, ведь я много времени провожу в перемещениях между континентами. В эти дни работал над уложениями по гражданским законам. Мне бы не хотелось быть капризным и оголтелым монархом, но и в демократию играть я не собирался. Размышлял я и о том, как мне закрепиться в будущей Калифорнии. Сейчас там только осваивается земля колонистами, так что можно без затей отрезать вкусный кусок пирога. «Я-то знаю, что там есть золото! Вот и наложу на эти места свои загребущие ручонки!» Немного почеркав на листах бумаги свои будущие планы, плавно перешел к размышлениям о России. «Вскоре там произойдет Пугачевское восстание!» Возникает вопрос. «Мне туда стоит соваться или нет?» «По сути, само по себе восстание имеет историческое значение!» В России происходит сильное закрепощение крестьян. Когда-то должен произойти прорыв такого гнойника. После подавления восстания императрица конкретно задумается над поведением дворян. Да и дворяне начнут чесаться, чтобы ослабить напряжение на крестьянское сословие. Я уже думал о том, что неплохо будет послать своих инструкторов и поучить восставших науке воевать. Но что это даст? Не перерастет ли противостояние в более кровавую гражданскую войну? Не зря же говорят, что благими намерениями уложена дорога в ад. Могу навредить своим вмешательством Вполне. Не стоит строить из себя мессию. Строй мне все равно в России не изменить. Сами крестьяне к этому не готовы. Опереться на Пугачева? Да кто такой Емельян Пугачев? По большому счету безграмотный, да к тому же беглый казак. «Нет, Пугачев победить не мог априори, только заставить власти задуматься». Мои размышления прервал капитан Брамбаудин, сообщив, что ураган затих и мы можем продолжать свой путь. Панаму прибыл в конце осени 1770 года. Сразу окунулся в государственные дела. О своем намерении жениться сообщил Федору Сергеевичу Милославскому. «В смысле, что затягивать далее не имеет смысла» наместник меня выслушал и одобрил правильно государь в новой гранаде нашими толчками и золотом все только начинается мы и так заберем королевство без подарков от карла третье а то что дадут в приданное невесте проглотим и не подавимся спокойно произнес наместник оставалось ждать новостей от графа нерота первым делом В столице отправился смотреть, что там с моим замком. А то получится совсем неудобно. Назначу свадьбу, а пьянствовать негде. Но мои опасения оказались напрасными. Дворцовый ансамбль получался на заглядение Мой основной дворец из белого мрамора закончен. Даже парк перед дворцом доведен до логического конца, точнее до завершения. Правда, мой дворец примерно раза в три длиннее, нежели исторический памятник Елагин дворец в России. С южной стороны территории, выделенной под дворцовый ансамбль, начали строить здание в виде буквы «П». Я когда рассматривал проект, то обратил внимание, что очень похож на Таврический дворец Григория Потемкина. Нет, не тот же самый дворец, но очень похож. Ну и этажей не два, а три. Обходя свой новый дом, я понял, что свадьбу здесь сыграть вполне можно. Даже гостей есть где расселить. Новая панамская знать старательно строила имения и небольшие дворцы в окрестностях столицы. Кроме готовности моего дворца, меня обрадовали новостью, что месторождение золота в будущей Калифорнии нашли в конце лета. Туда отправлен сформированный полк национальной гвардии для охраны территории. Ну и рабов завезли в том числе. Люди этого времени вообще насчет рабов не заморачиваются, в отличие от меня. Возможно, во мне еще не выветрилось понимание и взгляд на человечество из 21 века? Очень даже может быть. Ведь я реально просто пока мирюсь с рабством, а в планах у меня искоренить такое отношение к людям. Я откровенно считаю, что рабство и крепостничество – Тормозят развитие государственности. Чтобы не закопаться в рутине дел, я решил отправиться на новое месторождение. А здесь делами пусть занимается Милославский. Тем более у него вполне хорошо это получается.